Глава 22. Вы имеете в виду плохого человека? Нет, что-то другое. Мне сложно объяснить. Она испуганная, но не говорит чем именно. Ваша подруга это вторая официантка. Она выглядит уставшей. Сайт у Тяны правда не смотрится цветущей, как на фото в Инстаграме. Поблекла ее красота. «Вы прямо детектив». Тут была бы уместна улыбка, но нет, Мария Кит осталась серьезной. «Да, вы угадали. Ее зовут Мика. Извините, мне сложно говорить вот так, на работе. Мне сегодня еще возвращаться в кофу, поэтому давайте не будем затягивать. Кто преследует Мику Я в самом деле хочу помочь, и могу». «У меня есть знакомый экзорцист, чья семья тысячу лет боролась с проявлениями сверхъестественного, если речь об этом. Настоящий, не какой-нибудь мошенник». «Я не знаю, что-то, чего она боится и потому плохо спит, вскакивает по ночам и уже не засыпает. Мы вместе комнату снимаем, поэтому я свидетель». «Вы спрашивали ее прямо?» Да. Говорит, что просто дурной сон приснился, у всех бывает. Но это ненормально. «Возьмите», — вручил девушке визитную карточку. «Пожалуйста, убедите свою подругу принять нашу помощь. Я и мой товарищ будем вон за тем столиком». И пересел к ее Сидисану, чтобы пересказать разговор с Филиппинкой. «Это что, очередной розыгрыш? Какая-то проверка моих знаний?» «Хорошо, если так, то выглядит, как злой дух Мононоке. Еще одно сотню лет, как несуществующее явление. Довольны?» Ответить я не успел. «Вы? Что вы такого сказали, морякицан?» Подошедшая к нашему столику Мика выглядела сердитой, шипела на меня, как какая-нибудь кошка черного окраса. «Не смейте ее втягивать!» «Сейчас девушка как будто ожила. Талика злости придала ей заряд энергии». «Во что?» — спросил Йосида. «Что не позволяет вам вернуться в кофу к семье? Ваши родные очень беспокоятся». «Их тоже не смейте!» «Это ведь не криминал, не якудза, не темные дела вашего агентства», — начал перечислять я варианты. Ответа не требовалось, хватало внешней эмоциональной реакции. Что-то странное и необъяснимое, в чем вы боитесь признаться, да? Мастер Йосида специализируется как раз на таком: он действительно помог многим людям и ни с кого не взял ни иены. Если странное существует, то должны быть и люди, что с ним справляются, не так ли? Мошеннику-медиуму, чтобы удержать лицо, наверняка пришлось приложить все возможные усилия. Девушка чуть пошатнулась. Нет, никакого мистического влияния, просто я попал в точку и ее пронило. Пожалуйста, я не хочу, чтобы с вами что-то случилось. Ой, вы же тот бухгалтер, что пожертвовал сиротам 20 миллиардов. Размеры моей щедрости растут даже без моего участия, как и моя известность. Йосида буквально вытаращился на меня. Поправлять Мику и говорить, что речь шла всего-то о двух миллионах, я, безусловно, не стал, не тот момент. Да, это я, Нейда Макота, а это мастер Йосида, он происходит из старинной династии он -Мёдзи. Поговорите с нами, Сайто-сан». «Я обещаю, что мы не будем ничего сообщать вашим родным, если вы сама того не захотите». На самом деле элемент шантажа. Микотян ведь понимает, что как раз сообщить ее семье для нас наиболее простое и логичное действие. И теперь поставлено перед выбором, либо говорить с нами, либо рассерженные мы все-таки дойдем до ее семьи. «Я не хочу вас впутывать, это опасно». «Опасность — это мое фамильное ремесло, то, ради чего я встаю по утрам с постели», — убедительно соврал мой подручный. «Ему явно не по себе, но держит лицо. Неужели такой же трусишка, как и я сам?» «Хорошо». Во взгляде официантки появилась отсутствующая ранее решимость. «Я попрошу еще одну коллегу меня подменить, и мы поговорим». Девушка ушла. Возникло окно, чтобы закончить разговор с медиумом. «Если это и правда Мононоки, как вы предположили, знаете, что с ним делать?» «Нет!» Испукуя Сиды стал натуральным. «Мой прадед, возможно, знал, но уже дед и отец говорили, что таких духов уже не осталось». В позапрошлом веке могущественный странствующий он Мёдзи устроил против Мононоки кровную месть. Он вычистил всю Японию, пройдясь от северных территорий и до Окинавы. Я скорее в шалости Кицуне поверю. У вас все упирается в Кицуне, как будто они причина всех японских несчастий. В прошлом так и было. Но послушайте, это слишком странное совпадение, что появились вы... И тут же якобы настоящая проблема с духом, чего не случалось очень долго. Привыкаете, Кагишуга сама меняет жизни тех, кто ей доверился. Мне, если честно, совпадение тоже показалось маловероятным на самом-то деле. Пока могу его списать только на потустороннюю интуицию сестренки, позволившую выбрать из всего потока обращений к ночной защитнице кофу именно те, что стоят вмешательства. Ни к той же причине стоит отнести и то, что мы с Тикайтян вообще повстречались. Как и то, что решив бежать из города, она попыталась найти помощь именно у малознакомого толстяка, какого видела два раза в жизни. «Замечательно меняет, сталкивая в теории с опаснейшей тварью, которой я не знаю, как противостоять». «Записи, конечно, есть». «Босс найдет вам эксперта, который подскажет». «Кагишуга знает все, так она говорит». «Считаете, что она просто так выбрала для вас задание?» «Кандидатов в специалисты у меня имеется сразу четверо». Красная женщина доказала свою осведомленность о мире потустороннего. Акира Акеми, она опытная хитрая лисица, хотя мне сложно предполагать, что она знает или не знает. Ямада Томо, очень мистическая персона, ее с некоторой вероятностью даже самой Тамаму Нумае можно посчитать. И неизвестный мне гуру Шамшер Радхора Сана, что дал наводку на магазин «Голос камня», как на настоящее место, где следует искать защиту от паранормального. Зачем вообще влезаю не в свое дело? Так Мика Микотян же почти ребенок, едва школу окончила, даром что совершеннолетняя. Банально жалко ее наедине с не совсем понятными проблемами бросать. и на карме безвозмездная помощь скажется наилучшим образом, причем не только на моей, но и у Йосиды, ему необходимо. Пока ждали, начал прорабатывать наиболее перспективный, на мой взгляд, вариант. Нашел в лайне контакт активистки Сакамото Тян. Нейда Макото, добрый день, Сакамото Сан. Простите, что снова беспокою вас в выходной, много времени не отниму. Мне срочно требуется кое-что уточнить у Ямады-сан. У вас ведь есть ее номер телефона? Сакамото Аюми. Номер телефона с кодом префектуры Точиги. Сакамото Аюми. Вы ведь в курсе того несчастья, что случилось с Суцуисаном? саном Ниидо Да, просто ужасно. Надеюсь, полиция разберется в причинах ДТП. Сакамото Аюми. «Представляете, его еще и мать его детей бросила, когда травмы получил! Ужасная женщина! Как она могла так поступить?» Нейда Макото, «Передайте Цуцу -Цу мои пожелания скорейшего выздоровления. Уверен, он еще встретит достойную женщину, которая будет о нем заботиться». «Чуть не написал, да хоть бы и вас, но мне жалко Аюми стало». Хотя, гиперактивная девушка — тот самый вариант, что может сработать с закоренелым изменщиком. Она попросту не даст субару -сану достаточного простора для того, чтобы в очередной раз усесться сразу на два стула. Нет, все равно жалко. Теперь уже обоих. Босс прислала мне контакт человека, что может обладать нужной информацией, обнадежил Йосиду. Так быстро? Кагишуга сама часто говорит, что она знает все. Не удивлюсь, если она очередной йокай, но на этот раз со способностями к ясновидению. Отсюда и та легкость, с какой госпожа вскрывает компьютерные пароли, попросту их видит. Это была шутка. Не смешная. С йокаями и духами вообще не стоит шутить. Я уже начал говорить о них, как о современном объективном факте, вы плохо на меня влияете. Пришла, наконец, Мика. Она набросила ветровку поверх униформы официантки, вместо нее появилась в зале другая девушка. Сайто-сан, не нужно смотреть на нас так угрюмо, мы пришли решить вашу проблему. Вступил в разговор медиум. «Лучше всего будет, если вы расскажете, как все было с самого начала. Я не могу гарантировать вам избавление от проблем сегодня же, но поверьте, вы не первый мой клиент». Насупившаяся бывшая модель выдохнула и все-таки начала рассказ. Еще будучи ученицей средней школы, она пробовала сниматься для рекламы на местном уровне. К окончанию старшей вела свой блог в Инстаграме и имела небольшой, но стабильный заработок в сети. Предложение от столичного модельного агентства и вовсе открывало великолепные перспективы. Контракт с множеством штрафов, но Микотян смотрела в будущее с оптимизмом. Первые несколько недель жизни в Токио стали для девушки ожидаемо трудными, но интересными и полезными. Арендовала комнату поблизости от новой работы, ежедневной съемки допоздна, но ее начали замечать. Замаячила возможность еще и в показах мод участвовать, чему девочка только радовалась. Завистницы, недовольные быстрыми успехами новенькой, появились. Но куда без них в индустрии моды и красоты? В первый показ мод, что проводился в поместье Касугана в престижном районе Минато, особняка постройки конца XIX века, дал для меня справку Йосида, перебив рассказчицу, один из старейших в Токио. Невежливо вот так влезать. Мне почудилось, что Мика ему сейчас язык покажет, и, может быть, еще века оттянет, что стало бы оскорбительно. На глазах девушка оживает. Меня нарядили в очень красивое платье, туфельки, драгоценности, и я не смогла выйти на подиум. В голове звучало «ты опозоришься», «сломается каблук», «ты упадешь» и другие глупости. Я не профессиональная манекенщица, но умею ходить, тренировалась, задумывалась и об этой карьере. Так и не смогла выйти. На следующий день и на обычной съемке явиться смелости не нашла. Мне казалось, что все другие модели, фотограф, режиссер, все будут знать о моем провале. Смейтесь, если хотите. Смех и правда может быть оружием против страха, но не в вашем случае, уверенно вел беседу Йосида. Вам пришлось уйти из агентства? Да, и выплачивать огромную неустойку по контракту. Я по ней в обозримом будущем не рассчитаюсь. Домой поехать мне тоже страшно, боюсь, что не только опозорила семью, но и мои долги на них всех лягут. Полиция меня разыскивала, нашла. Я сказала детективам, что имею право не общаться с семьей, и попросила не рассказывать маме и папе, где меня нашли. Еще мне снятся сны. В них я схожу с ума и делаю что-нибудь плохое с теми, кто рядом. Вот так. Одна морякит меня поддерживает. И мне страшно, что начну и ее бояться. В интернете написано, что это параноидальный синдром. Мне положено лечение по государственной страховке, но за ним обратиться я тоже боюсь». «Но сейчас вам было не страшно все рассказывать», — заметил я. «Не знаю, по какой причине, но нет». А морекит, почему вы были против того, чтобы она вам помогла?» «Сны». В половине снов с ней или вообще кем-то, кто мне помогает, случается что-то плохое, часто моими руками, как будто я какое-то чудовище, маньячка. Мне нужно проконсультироваться с экспертом, решил я. Отойду, чтобы сделать звонок, это займет до получаса. Йоси Десан, сан развлеките пока сайто-сан. Вернувшись в машину, набрал номер Ямады-сан. Четыре, кажущихся бесконечно длинными гудка, и я дождался звуков уже знакомого голоса крохотной старушки. Будь благословен, твой день, добрый человек! Ты позвонил в лавку голос камня. Старая ямада у аппарата, прошелестела в трубке. Ямада, Сан, здравствуйте! Это не Идамокота. Мы говорили с вами неделю назад. Старая ямада помнит тебя, неидомакота, подтвердила она. Почему ты снова не приехал самолично? Неужто эта старуха настолько страшит тебя? Коль так, вот тебе мое слово: ни ты, ни спутники твои не получите зла в гостях у томо. Настойчивость, с которой пугающая бабушка меня к себе зазывает, несколько настораживает, но с другой стороны, Есть подозрение, что она отправила Субарусана под грузовик, не переступая порога своего магазинчика. Я обязательно сдержу обещание, но в оправдании себе скажу, что сроков не называл. Не называл он сроков. Думает, что тысячу лет его здесь ждать будут. Проворчала старушка. Сейчас я прошу вас помочь мне в другом вопросе. У моей знакомой проблемы. Она хорошая, добрая девушка, но что-то пугает ее и не дает спать. Можно я включу запись ее рассказа?» Фиксировать все разговоры в смартфоне — очень полезная привычка. Вот и сейчас Тому Сан узнала историю Мики практически с первых уст, от нее самой. Йосида Сан, который помогал опрашивать девушку, потомок древнего рода Онмёдзи, но он не уверен в своих силах. «Ох-ох-ох, неужто из тех самых Йосида? Грозны были воины, держали в страхе многих. Не знаю, скорее всего из них. Вот что старая Тома поведает тебе Нейда Дона. Девочка сказывала, что драгоценности древние им пока давали». «Иную вещь наденешь, да когда снимешь, тень ее на тебе останется. Обряд очищения девицы потребен, да не абы какой. В храмах нынешних позабыли уже, поди, как правильно надобно от тени человека избавлять». «А вы умеете провести очищение, Тома-сан?» «Мика Тян — добрая, трудолюбивая девушка». «Подумалось, что Китагава-сан, наша сельская медсестра». «Меня тоже от чего-то очистило». «Быть тому. Привози ее в лавку, а там о цене сталкуемся». «О цене? А что ж ты думал, старая Ямада за так выражить будет?» Жадность и жалость боролись во мне целую секунду, после чего стало очевидно, совесть не позволит мне ради всего лишь денег оставить Мику там, где она сейчас. Я не о столике в кафе, а о ситуации в целом. Я постараюсь привести к вам девушку. Ну а куда деваться, уже целиком втянулся. Бросить Мику сейчас станет подло. Ох-ох-ох, да что за времена такие. Девицу со двора увести ему стараться надо. Она испуганная и не так легко решится куда-то ехать. Печатики Кай и Якуйоки на нее, Ужихту Йосида Доно сумеется творить, На время отступят страхи. Бумажные печати — значимая часть нашей культуры, И если медиум-неудачник их нарисовать не способен, То сможет Юрико. Или я сам. Кисть держать умею, рука твердая, Как выглядит нужный символ, помню. Решаемо. Поблагодарил старушку, попрощался и вернулся. В кафе. Мика и Кайту очень мило беседуют. Неужели благословение Инари сработало и тут? Не мне осуждать другого мужчину за то, что флиртует с девушкой на 10 с лишним лет моложе себя. Главное, что сайт Утян совершеннолетняя, остальное не играет значительной роли. Не стал скрывать от девушки, что ей нужно будет съездить в другую префектуру. Большой радости от известия ожидаемо не увидел. «Я провожу вас, это мой долг», — вызвался Йосида. Конечно, на 70% потому, что перед ним хорошенькая бывшая фотомодель. Забронировал им билеты до Уцумонии на завтрашнее утро. Через лайн посоветовал охотнику на юкаев, названный Ямадой Печати. В общем-то, нормально все получается. Я все равно обещал Радхорну-сану купить в голосе камня амулет для Ануши. Остаток субботы стал для меня коктейлем из приятной заботы, какую ко мне проявила Мияби, подобравшая для меня целую гору одежды, и скучнейшей обязанности все набранное примерить. «Мне, между прочим, в примерочных кабинках тесновато. Еще и призрак красной женщины маячил на горизонте каждый раз, когда я снимал брюки, чтобы померить другие. Так и казалось, что в следующий момент Алла отдернет шторку и пройдется едкими замечаниями по моим семейным трусам в крупную оранжевую полоску. Да, из-за цвета их выбрал». Но нет, все чинно, спокойно, размеренно. Вернулись в Кофу уже в сумерках. По пути меня подвергли допросу с пристрастием. Почти честно рассказал, что мошенник Сан на пути к исправлению, так как взялся помочь потерявшейся девушке, найденной по форму Кагишуга. и что завтра придется потратить еще один день на поездку в Тачиги, нужную, чтобы избавить Мику от беспричинных страхов.